Глава 23 Агата. Агата, открой глаза. Я брела по ледяной пустыне. От холода болели руки и ноги. Кажется, будто сама кровь застывала в жилах. Белый свет ослеплял, и я ничего не могла разглядеть, кроме снега. Но вдруг в этом океане холода потянуло теплом, ладони согрелись, словно на них надели меховые варежки. Агата. «Агата!» Хотелось отмахнуться от голоса, как от назойливой мухи, но он звал очень настойчиво. «Что?» Пробормотала я, моргая и пытаясь понять, кто меня зовет. И сразу вспомнила все, что случилось. Степь, садник на черном коне, миража, который... Я рывком села в постели, но сильные руки тут же уложили меня обратно. Я оказалась так слаба, что не смогла сопротивляться. «Я умру». Горько сказала я. Прислушалась к себе. Как должен ощущаться мираж? Возможно, как пронизывающий холод, который заполняет каждую клеточку тела. Нет, не умрешь. Покачал головой Терн. Только сейчас я повернулась и посмотрела на него. И вообще, где мы? Какая-то комната в сельском доме, пыльная и, похоже, заброшенная. У стены валялась перевернутая лавочка, а половина высаженного окна была заткнута старой овчиной. «Я не умру?» Верно, я ослышалась. От миража, проникшего в тело, не было спасения. Никто не мог повернуть процесс вспять. Но безумная надежда оказалась сильнее разума. Невольная потянулась к ключице, будто сквозь одежду могла ощутить родинку в форме звезды. «Нет. Астрофелицис не умеет отгонять миражей». Терн усмехнулся, но как-то беззлобно. Терн. Он все-таки нашел меня, пришел за мной. Я не знала, чего больше чувствую сейчас злости или радости, потому ворчливо переспросила Астрофилицис? Счастливая звезда. Так ее называют. Мы оба получили пару звезд вместе с договором. Их магия охраняет тебя. Я. Он внимательно посмотрел на меня, качнул головой. И я расскажу позже. Пока Терн говорил, я тряслась от холода, хотя оказалась укутана в одеяло прямо поверх одежды. «Я умру», — повторила я. «Ты обманываешь! Еще никто не спасся от миражей! А он догнал меня, я почувствовала. И сейчас чувствую!» У Тёрна сделалось странное выражение лица, точно он пытался что-то скрыть. Однако ответ меня утешил и приободрил. Он только дотронулся. Ты чувствуешь ледяной ожог, и какое-то время будет становиться хуже, но потом ты поправишься. А у меня уже зуб на зуб не попадал от холода, который добрался, казалось, до самых костей. «Г-г-г-где мы?» — прошептала я. «Миражи, близко!» «Мы в заброшенной деревне. Выбрал дом покрепче. Переночуем сегодня здесь, подождем, пока тебе станет лучше». «М-миражи?» Повторила я, не в силах строить длинные предложения. Я поставил защиту. В дом им не пробраться. Терн коснулся кончиками пальцев моего лба, на что я протестующе пискнула и покачал головой. «Лежи», — немногословно приказал он. «О, а я-то уже стала отвыкать от его командного голоса. Лежу и вряд ли когда-нибудь встану на ноги», — уязвленно подумала я. Терн оставил меня. Еще бы возиться с обузой. Я уже смирилась, что буду трястись под одеялом не в силах даже налить себе воды, когда он вернулся с овчиной, изъеденной временем, и покрывалом с пятнами плесени. Знаю, выглядит отвратительно, но поможет согреться. Не обращая внимания на мои слабые протесты, фу, мерзость воняет сырым мехом, он укутал меня, а после подошел к полуразрушенному очагу и критически осмотрел дымоход и топку. Хмыкнул, снял плащ, завернул рукава и завязал волосы обрывком веревочки. Одна прядь, оказавшаяся короче остальных, будто бы обрезана или подпалена, все время выбивалась и лезла в глаза. Терн занялся очисткой дымохода и, увлекшись, заправлял ее за ухо перепачканными в зале пальцами, отчего на щеке остались черные полосы. Закончив с работой, Терн еще раз оглядел очаг и отправился за дровами. «Гори!» Приказал он огню, и пламя взвилось, подчиняясь его слову. Аж что? Магии нельзя было п -п прочистить дымоход?» Попыталась съязвить я, но Терн, по-моему, даже не заметил сарказма в моем жалком голосе. «Резервы магии не безграничны, а мне они нужны сейчас, чтобы удерживать защиту». Сделалось неловко, и я притворилась, что сплю. Хотя дрожало так, что едва ли мне кого-то удалось обмануть. Я все надеялась, что в комнате станет тепло, но я будто лежала посреди снежной пустыни, ни капельки тепла не просачивалось в мое заледеневшее тело. «Выпей-ка». Открыв глаза, я увидела, что колдун протягивает мне помятую жестяную кружку, исходящую паром. Пока я дремала, терн успел нагреть воды. Никогда еще кипяток не казался мне таким вкусным и сладким. Я пила, обжигаясь, дула на пальцы и все равно пила. На одну долгую блаженную минуту мне сделалось теплее, а потом холод снова сковал тело. Я все ждала, что будет легче, но становилось только хуже. В комнате стояла жара. Терн даже расстегнул верхние пуговицы рубашки, на висках выступали капли пота, а мне было все холоднее. Не помогал даже кипяток. Терн старался не выдать беспокойства, но если пару часов назад он действительно не волновался, то теперь все чаще подходил ко мне, трогал лоб и ледяные ладони. «Может, есть какое-то соклятие?» — спросила я, готовая расплакаться от отчаяния. «Ну, потерпи, что же поделать?» — сейчас скажет мне терный, посмотрит строго. «Потому что я капризная и изнеженная, и совсем не умею терпеть боль». Вместо ответа Терн притащил какие-то тюфики, набросал их рядом с очагом, а потом вместе с одеялами перенес меня ближе к огню. Так лучше? «Не -не Нет. И вот снова над пламенем подвешен котелок. Теперь в нем булькают засохшие корешки солодки. Терн провел ревизию в доме, обнаружил глиняный кувшинчик с травами и, понюхав, признал их вполне годными. Он поил меня медленно и осторожно, придерживая за голову. Только не шарахайся от меня. — попросил он. — Не хочу ко всему еще тебя и ошпарить. — Лучше? — «Не -не Нет, — призналась я, совсем потеряв надежду. — Я умру? Терн сжал губы и сбросил с меня одеяло, заставив вскрикнуть, а в следующую секунду подхватил на руки и прижал к себе. Холод сначала вспыхнул, будто меня макнули в прорубь, а потом вдруг немного утих. Я, позабыв о том, что мрачный колдун вызывает во мне лишь отвращение, пристроила голову у него на плече. мм м, -м «Что-то вроде», — улыбнулся он. «Я надеялся, что сработает. Так лучше?» «Да-да-да...» «Постарайся уснуть», — сказал он, меря комнату шагами. «Я тебя не отпущу». «Тяжело ведь таскать». «Это разве тяжесть?» Он словно говорил о чем-то другом. Уголки его губ опустились. «Ты все-таки меня поймал», — прошептала я, внезапно осознав, что все мои попытки бежать, бороться изменить предначертанную мне судьбу закончились тем, с чего начинались. Я в руках колдуна. «Ты ужасный, ужасный!» «Спи, Агата», — сказал он неожиданно мягко. «А то захочешь меня завтра побороть, а сил не будет. Первый раз у меня такая несносная ученица». Сказал и осекся. «Я... не первая?» — выдавила я. «Ты единственный обещанный мне первенец», — ответил он. «Остальное неважно, все в прошлом». «Я выучусь», — пробормотала я, засыпая. «Выучусь и убегу от тебя. Победю. Ох, стану сильнее». «Да-да, так и будет», — он не спорил. «Уже теплее?» «Ага. Наверное, я все-таки не умру». «Конечно, не умрешь. Кто бы тебе дал? Зря я, что ли, ждал восемнадцать лет. Кого же я буду нещадно эксплуатировать?» Я оторопела, вскинулась и поймала его смеющийся взгляд. «Терн пытался шутить?» «Ну, тогда моя жизнь точно в неопасности.